Б. Организация Тугенбунда Первоначальный устав Союза состоял из самых простых форм. Его основу составляли набросанные при его учреждении основные законы. Руководящей при этом идеей служила мысль, что сочлены соответственно различным задачам Союза должны были работать в особых отделениях или камерах союз сочленов вместе учреждения именно в кёнигсберге должен был образовать основной Ферейн. все тамошние камеры должны были составлять главную камеру и находиться во главе союза тогда как исходящие отсюда учреждения должны были носить в других местах название отделений Ферейна. эти простые формы Вскоре перестали отвечать растущим потребностям. Устав был переработан и усовершенствован. Отдельные виды деятельности союза, направленные на общую цель, были сильнее, чем раньше, разграничены между собой. Новый проект не встретил сочувствия со стороны правительства. Он был подвергнут пересмотру. И, переделанный таким образом, устав был 5 апреля 1809 года представлен на утверждение короля. Он получил теперь громоздкий и запутанный характер. И тут ясно обнаружилось, что тогдашнее поколение — еще только высвобождавшиеся из прежнего связанного положения, еще не приспособилась к свободной, практической и активной союзной деятельности в широком масштабе. Пересмотренный устав проектировал в качестве высшего руководящего учреждения Союза Высокий Совет. До его возникновения высшим управляющим органом должен был служить Кёнигсбергский основной ферейн. В нем было 18 сочленов, и он составлялся из совета основного ферейна и кёнигсбергских камер, из пяти помощников этих учреждений и из представителя учреждения, имевшего целью нравственное развитие солдат. Образованному таким образом основному ферейну были подчинены провинциальные и боковые камеры, которые были обязаны ему повиновением. Коль скоро в каком-либо городе вступало в союз известное число сочленов, обыкновенно 10-12, можно было согласно уставу приступать к образованию провинциальной камеры. Каждая из них выбирала для ведения подлежащих ее ведомству дел общественное управление. Если камера состояла из 10 членов, то для указанной цели было достаточно одного советника и одного цензора. Если же число ее сочленов возрастало до 50, то выбирались 5 советников и один цензор. Это управление, называвшееся в своем целом советом, оставалось в должности в течение года, после чего одна треть его членов, выбывало по жребию. На их место вступали два других, так что в совете заседало всегда четыре старых и два новых члена. Совет камеры собирался раз в неделю для исполнения своих обязанностей. Председатель ежемесячно менялся. Каждый месяц происходило общее собрание камеры. Все провинциальные камеры подчинялись выбранному из их среды провинциальному совету. Такие провинциальные советы предстояло учредить в Кёнигсберге для Восточной и Западной Пруссии по эту сторону Вислы, в Кольберге для областей между Вислой и Одером, Западная Пруссия, Померания и Ноймарк, в Берлине для провинции между Одером и Эльбой, в Бреславле для Силезии, и для лежащих на левом берегу Одера частей Ноймарка. Члены провинциального совета могли оставаться в должностях в течение трех лет. К его функциям принадлежало учреждение новых камер и надзор за работами существующих, предварительный пересмотр поступающих проектов законов, Доставление основному Ферейну отчетов о деятельности, объявления об исходящих от него постановлениях. Для этой цели он собирался, по меньшей мере, по два раза в месяц. Нечто вроде боковых камер образовали так называемые «свободные» ферейны, то есть общества, члены которых набирались из представителей низших народных классов в городах и в деревнях, восприимчивых к образованию, и более высоким жизненным идеалам, но еще недостаточно подготовленных к самой союзной деятельности. Свободные Ферейны собирались в свободные часы или по воскресеньям и праздничным дням, чтобы занимать своих сочленов чтением общеполезных по содержанию сочинений и интересными беседами и расширять их кругозор. Их члены были обязаны влиять на окружающих словом и примером, чтобы приучить их к разумному пониманию и чистому нравственному образу мыслей и чтобы внушить им более горячую любовь к отечественной конституции и живое чувство национальной чести. Такие свободные феррейны можно было встретить в особенно большом числе в Восточной Пруссии, Померании и Селезии. И общепризнанным является то благодетельное воздействие, которое они оказали на воспитание юношества и на нравственное образование и развитие низших слоев народа. Задачу цензора, помогавшего совету каждой камеры, составляло преимущественно заведование шестым отделом работ. Последний исполнял роль внутренней полиции и надзирал за поведением членов Союза. О каждом поступке против союзных законов сочлен, знавший о нем, должен был доложить цензору. За незначительные погрешности он выговаривал сам, более же серьезные случаи представлял на разрешение камеры, которому преступник должен был подчиниться во избежании исключения из общества. Жалобы на союзных должностных лиц или членов Совета должны были заявляться Цензору, который вел предварительные следствия, тогда как приговор постановлялся Советом. Цензор имел доступ ко всякому заседанию различных отделений. В отправлении своей должности он был ответственен лишь перед провинциальным цензором. На последнем лежали те же обязанности в отношении провинции, которые цензор камеры должен был исполнять в отношении своего собственного округа. Он был ответственен лишь перед главным цензором. Последний стоял также во главе союза. Его выбор производился основным Ферейном. Он был одновременно членом высшей законодательной камеры, состоявшей кроме него еще из двух советников основного Феррейна. Его деятельность касалась рассмотрения законодательных проектов, внесенных членами основного Феррейна или провинциальными советами, а также решения относительно законов, которые должны были вырабатываться на основании таких проектов. Главному цензору принадлежало затем право посылать членов Союза в провинции в качестве депутатов с особыми поручениями и карать каждого члена основного Ферейна, как и вообще всякого члена союза, за поведение, не соответствующее союзным законам. Жалобы на него рассматривал основной Ферейн. До главного цензора доходили все поступавшие от провинциальных советов доклада относительно состава и деятельности камер. Ему, в основном Феррейне, принадлежал доклад о распространении внешней и внутренней полиции Союза. Но прежде всего на нем лежала обязанность блюсти и заступаться за права государства при обсуждениях и решениях Союза, и при содействии подчиненных ему цензоров следить за тем, чтобы союз ни в чем не нарушал союзных законов и строго придерживался рамок, указанных для его научно-нравственной деятельности. Продолжительность занятия должности главного цензора составляла, впрочем, лишь промежуток в 6 месяцев. После того, как эту важную должность занимал первый профессор Круг, В августе 1809 года она была передана принцу Герману фон Гогенцоллерн Гехенгену. Не обладая государственным умом и широким взглядом на мир людей, этот умный князь принадлежал все же к тем, которые с живым пониманием следили за духовной работой времени. И, глядя открытым взором в ужасную суматоху тогдашней жизни, Он с бодрым духом и живой верой в будущее заботился о выполнении союзных задач, энергично утешая унывающих и слабых, и напоминая им, чтобы они ждали, когда наступит время. Согласно постановлениям союзного устава, можно было предлагать к принятию в члены союза лишь таких лиц, которые пользуются репутацией безупречной, правдивой, и деятельной жизни, и верного гражданина. Предложения о принятии новых членов поступали письменно к цензору, а от него к совету, и именно в следующей форме. Я, ниже подписавшийся, предлагаю принять Н.Н. Феррейн, так как он, по моему мнению, обладает требующимися в уставе качествами. Два других сочлена должны были скрепить это предложение своей именной подписью и прибавлением формулы «Мы свидетельствуем тоже». Если кандидат не был знаком никому из членов Союза, то предлагавший был обязан назвать двух стоявших вне Союза и заслуживающих доверия поручителей. У них цензор с согласия Совета, Должен был подобающим образом собрать сведения о кандидате и на основании таковых дополнить недостающее поручительство своим собственноручным примечанием на предложение. Если против кандидата не поднималось ни одного голоса, то он мог быть предложен к избранию. После того как предложение членов камеры объявлялось в общем собрании, в течение 14 дней мог быть заявлен протест против принятия. Если этого не случалось, то в следующем публичном собрании камеры объявлялось о возможности приема кандидата, после чего происходило голосование. В случае подачи голоса против принятия, члены должны были сообщить делопроизводителю свои основания. Если они казались ему существенными, то они сообщались цензору, и через него предлагавшему. После выяснения правды совет камеры определял, подлежит ли кандидат исключению из приема навсегда или только на определенный срок. Кандидата тотчас уведомляли об его приеме, и одновременно ему предлагалось выдать обязательство следующего содержания. «Я, ниже подписавшийся», рукопожатием обязался перед научно-нравственным союзом на случай, если бы законы и цели его по ознакомлению мне не понравились, и я бы не вступил в него, воздержаться от всяких публичных заявлений о нем, особенно от порицаний. После того, как он успевал достаточно ознакомиться с содержанием законов, он мог решиться на свое вступление или же заявить о своем отказе. В первом случае его обязывали рукопожатием следовать постановлениям союза и содействовать его целям. Это происходило путем подписания следующего постановления. Я, ниже подписавшийся, обязался рукопожатием, перед нравственно-научным обществом весьма усердно стараться вести достойную и приличную жизнь, исполнять с величайшим вниманием свой долг в качестве прусского гражданина, и с особенной верностью быть преданным теперешнему королю и его дому, подчиняться в отношении своей общественной и частной жизни контролю цензоров общества, покоряться всем предложениям, распоряжениям и приказам, которые будут постановлены учреждениями общества согласно духу и законам его, добровольно подвергаться законным образом наложенным на меня наказанием и даже после добровольного или состоявшегося по инициативе общества выхода моего воздерживаться от какого-либо публичного порицания его или злобного противодействия ему. В случае неисполнения этих обязательств я добровольно подвергаю себя пренебрежению и презрению со стороны всех лучших мыслящих людей и объявляю себя повсюду недостойным их общества. Введение его происходило в следующем общем собрании. После представления его всем сочленам, он должен был снова подписать свое обязательство в главной книге камеры и по уставу пожать руку цензору. От этих формальностей выборов и голосования допускалось отступление лишь в том случае, когда шла речь о лице, пользовавшемся всеобщим доверием. Исключение из союза происходило либо добровольно, либо по решению союза. Исключались те, которые жили противно своим обещаниям, проявляли себя несносными или ленивыми при исполнении своих особых обязанностей, совершали в своей гражданской жизни проступки или позволяли себе противозаконные и произвольные действия против Союза. Так, как мы уже упоминали, были, между прочим, исключены граф фон Крокков и лейтенант Берш за то, что они принимали участие в авантюре Шилля. Исключенный на основании союзного решения не мог никогда больше быть принятым. Кто напротив того выступал из союза добровольно, мог впоследствии снова добиваться приема в него».